Глава 27. Мировая революция в частных примерах. Гарри Беннетт, глава сервисного отдела Форд, агентство внутренней безопасности компании, просочился в кабинет своего босса с грациозностью слона, крадущегося в посудную лавку. Начинал моряком, потом стал профессиональным боксером, а затем попал к Форду в телохранители, приглянулся и сумел выбиться на самый верх. Получив пост заместителя по особым поручениям, имел право являться без доклада и называть начальника по имени. Плотный, мускулистый, Гарри приводил в священный трепет фордовских секретарей, бухгалтеров и домочадцев. Его лицо было покрыто шрамами. В свой рабочий кабинет он приходил под охраной двух бывших уголовников, пресс-папье ему заменял огромный кольт. Менеджером Беннет оказался никаким, зато был предан Форду до самозабвения. И тот благоволил Гарри, прощая пренебрежение любым этикетом и бесконечные скандалы с его участием в Детройте и окрестностях. Как? Коротко спросил Форд, не поднимая головы от бумаг. «Все в порядке, отчитался Беннет, садясь в гостевое кресло и с наслаждением вытягивая уставшие ноги. Все векселя погашены, банки претензий не имеют, готовы открыть кредитную линию без каких-либо предварительных условий. Сейчас не до торгов. Акции финансовых организаций стремительно падают в цене, и им позарез нужна демонстрация респектабельного бизнеса с надежными клиентами. Стало быть, прав этот русский, утверждая, что добрым словом и револьвером вы можете добиться большего, чем одним только добрым словом. Эта фраза принадлежит американскому комику Ирвину Кори, хотя приписывают ее Аль Капоне. Всегда думал аналогично, но не получалось так красиво сформулировать. Криво улыбнулся Гарри, докадываясь, куда клонит босс. «Если думал, почему не предложил ничего подобного? Чтобы устраивать войну в Нью-Йорке и его окрестностях, как они, надо быть полностью отмороженным». «А я еще не сошел с ума. Точнее, сошел, но не до такой степени». «Гарри», — усмехнулся Форд. «Мне все равно, какой масти кошка, лишь бы она ловила мышей». Беннет надул губы и отвернулся. Он не предполагал, что у Гордиев узел тяжелых, вязких отношений босса с ростовщиками можно так просто и безжалостно разрубить. Взаимная неприязнь банкиров и Форда появилась в 1914 году, в начале Первой мировой войны. Он стал одним из символов движения пацифистов и даже предпринял поездку в Европу, где вместе с единомышленниками пытался убедить враждующих закончить кровопролитие. Обе стороны конфликта выяснили его инициативу. Раздосадованный Форд вернулся в США, обогащенный пониманием, что из-за каждой горы трупов на фронтах обязательно торчат уши менял Сити и Уолл-стрит. Тогда он в сердцах, но от души высказался при репортерах. «Достаточно перестрелять, как шакалы в 50 банкирских морд, и все войны прекратятся». Банкиры слова Форда услышали, запомнили, Затаили обиду и терпеливо заманивали предпринимателя в долговой капкан. К началу 1917 года ловушка захлопнулась. Критическая ситуация в корпорации Форда сложилась не в 1917 а в 1921 году. Но по сути и цифрам все так и было. При финансовых обязательствах на 58 миллионов долларов у корпорации Форда оказалось только 20 миллионов активов замаячила перспектива банкротства. Банки соглашались предоставлять кредиты лишь при условии, что автопромышленник откажется от контроля над предприятием в пользу финансистов. Генри на это не пошел. Предлагавших сделку разогнал, но сама проблема никуда не делась, нависла над головой, угрожая, мешая дышать. Неожиданно на горизонте появилось это странное, авантюрное, но такое привлекательное предложение из России. Замачивость состояла в отсрочке или списании долгов перед пятеркой самых наглых банков, при том, что самому Форду и его людям не требовалось нарушать законы, и входить в контакт с русской делегацией. Полагалось купить на подставных лиц длинный список различного имущества и составить доверенность на владение на предъявителя сроком до двух недель. Автомашины, рабочая одежда, инструмент, оборудование для горных работ Охотничье дальнобойное оружие. Ничего необычного. Создавалось впечатление, что джентльмены отправляются попытать счастье на золотых приисках. Логику нарушала заявка на пристань с просторным портовым складом, пароход с усиленным ледовым корпусом и крохотный захолустный музей гражданской войны в Скарборо. Господи, этот хламом зачем? — удивился Форд тогда. Если честно, Генри, я боялся, что банки отзовут свое решение о реструктуризации кредитов вздохнул Беннет, отводя глаза. Объявят, что оно является липовым или добытым под угрозой. Некому опровергать. Одарил Форд своего помощника совсем не пацифистской улыбкой. А те, кто остался, сто раз подумают, нужно ли им рисковать и затевать новые судебные дела, когда даже снег горит под ногами. Беннет передернул плечами и опустил глаза. Его внешне такого брутального и холоднокровного, До сих пор мучили кошмары от увиденного на развалинах имения Рокфеллеров. Блестяще от оплавленного стекла кусок кирпича ему удалось захватить с собой как невиданную диковинку. «Гарри, не дуйся», — усмехнулся Форд. «Лучше приходи сегодня на праздничный семейный ланч. Клара приготовила новое печенье с шоколадной стружкой по моему рецепту». «Кларе, мое почтение». Беннетт моментально спрятал внутрь переживаний и расплылся в улыбке. Из ее рук я готов кушать даже ядку рара, но только не сейчас. Меня ждут друзья-полицейские, предполагая, что я сделаю работу за них. Благодарю тебя в следующий раз. Как считаешь, слегка напрягся Форд? Они смогут достать наших русских? Исключено, успокоил босса Гарри. Эти сумасшедшие уже в Швеции. В то же время в Стокгольме. Александр Львович церемонно поклонился гость. От имени Всероссийского военно-революционного комитета мне поручено передать вам конфиденциальное послание особой важности. Все три подбородка тучного мужчины, сидящего в глубоком плюшевом кресле, разом колыхнулись, приводя в движение желеобразное тело под дорогим сюртуком за каким-то бесом приталенным при полном отсутствии талии. Серые глаза на выкоте пыхнули азартным пламенем. Рука медленно поднялась, и слабым движением пригласила визитера присесть. Парвус торопливо разорвал конверт, не замечая лежащий на столе специальный нож. Впился в текст, быстро пробегая глазами от начала к концу и обратно, поглядывая из-под лобья на статного молодого человека в цивильном костюме. «Вы знакомы с содержанием?» «В общих чертах», — кивнул гость. «Российское бюро РСДРП, партия сэров и анархистов уведомляют о начавшейся революции, отголоски которые станут зримо заметны в течение ближайших двух недель. Уже сейчас формируется коалиционное левое правительство, где вам предлагается занять должность министра финансов. А вы? Чем занимаетесь, лично вы? Какова ваша миссия? Военная крыла Ревкома. Обеспечиваю смычку пролетариата и революционной армейской организации. Наша задача — переход столичного гарнизона на сторону восставших и обеспечение революции оружием. В настоящее время осуществляем закупку снаряжения для рабочих отрядов. Похвально, — пробормотал Парус. Восставшие полки — это именно то, чего нам не хватило в 1905-м. Но я не могу прибыть в Петроград по известным вам причинам. В этом нет срочной необходимости. Ревком просит вас произвести необходимые закупки по прилагаемому списку, погрузить на пароход, приобретенный на ваше имя, и ждать условного сигнала. И что это будет за сигнал? Отречение Николая II. И без того выпученные глаза Парвуса чуть не вылезли из орбит. Да уж, вы меня удивили. Как же я отстал от жизни, мотаясь по Европе. Каким будет ваш ответ, Александр Львович? Парвус сделал попытку встать, но лишний вес и волнение надежно придавили его к креслу, поэтому он ограничился энергичным ерзаньем и тяжелыми вздохами. Мне надо подумать. «Думаете», — легко согласился гость, — «десять минут». «Простите, Александр Львович, но больше никак. Я-то могу ждать, а революции нет». «Да-да, конечно», — Понимающе закивал головой Парвус и картинно закрыл лицо ладонями. Звезда Израиля Лазаревича Гельфанда Парвуса, уроженца крошечного городка Березина Минской губернии, взошла на революционном горизонте в 1905 году. Он вместе с Троцким принял непосредственное участие в создании Петербургского совета рабочих депутатов. Оба вошли в его исполнительный комитет, выступали с пламенными речами в совете и на заводах, были популярны и влиятельны. После ареста в 1906 году, проведя несколько месяцев в Петропавловской крепости, он бежал по дороге в ссылку и с тех пор в России не появлялся, все больше отдаляясь от нее и теряя былое влияние. С началом Первой мировой войны попытался вернуть себе статус первого парня на деревне, добившийся аудиенцию немецкого посла в Константинополе Ганса фон Вангенгейма, с предложением организовать в России революцию, благодаря которой страна выйдет из войны. Посол, пораженный напором собеседника, доложил о новом агенте в Берлин и предложил Парвусу составить подробный план действий. Этот план — известный как меморандум доктора Гельфанда, являлся пересказом событий 1905 года, в коих Парвус принимал активное участие, но с вольной фантазией на тему победы-восстания. В правящих немецких кругах отношение к меморандуму было противоречивым. С одной стороны, Парвус действительно некогда был влиятельным социалистом, но в Берлине знали, что с некоторых пор он в опале у вчерашних единомышленников. В итоге было решено выделить ему 1 миллион рублей вместо запрошенных пяти. Однако за них тоже надо отчитываться. Как это сделать при полной изоляции от России от своих бывших соратников, Парвус не знал. Известные ему кадры отъехали в труднодоступные районы Сибири. Никаких собственных связей с российским подпольем он не имел и как политический деятель в России был давно забыт. Когда назначенный им на январь 1916 года революция не состоялась и пришлось давать объяснения, Парвус ссылался на неких своих российских агентов, якобы считавших необходимым отложить восстание на неопределенное время. Но это только передышка. Решение все равно отсутствовало. И тут такая удача. «Я согласен», — выпалил революционер, не израсходовав и третье отпущенного на раздумье времени но приобретать корабль на моё имя не совсем правильно с точки зрения конспирации. Прекрасно, кивнул визитер, будто заранее знал, какое решение примет Парвус. В этом портфеле все документы на судно и список всего необходимого для двух полков революционной армии. Следите за газетами. Что ж, касаемо парохода, пожал плечами гость, пока вы находитесь в Швеции, это никому не интересно, а когда случится революция, никакая конспирация не понадобится. «Честь имею». Зуев спеша вышел из дома, сел в фыркающий автомобиль, кивнул выжидательно глядящему на него грибелю. «Все в порядке, командир. Рыбка наживку заглотила». «Прекрасно», — улыбнулся поручик. «Тогда поторопимся на телеграф. Сообщим нашим американским друзьям, что виновник всего Нью-Йоркского Тарарама успешно найден». В то же время в Лондоне. В январе 1917 года Министр иностранных дел могущественной Великобритании лорд Бальфур по поручению премьера правительства империи Ллойд-Джорджа отправил лорду Уолтеру Ротшильду письмо, похожее на всеподданнейший доклад о выполненной домашней работе, содержащей декларацию Бальфура, где английское правительство обещало способствовать созданию еврейского государства в Палестине и дало согласие допустить стандарт Ойл на Ближний Восток. Британия согласилась на выполнение всех требований международного банкирского лобби и самого яркого его представителя Джона Рокфеллера, первым просчитавшего, что XX век будет принадлежать владельцам печатных станков и нефтяных месторождений. До поры до времени все шло по плану. Но после расстрела имения Кайкует и последующего грандиозного пожара самому Рокфеллеру это было уже не нужно. Его тело, как и останки большего числа гостей, так и не смогли идентифицировать. Лайно Уолтер, второй барон Ротшильд, создавший музей естествознания в своем поместье Тринге в графстве Хартфордшир, впервые с 1892 года закрыл его для посетителей, утроил охрану, официально и неофициально привлек все полицейские силы в округе. Он сидел безвылазно в спешно обустроенных для жилья просторных подвальных помещениях под имением, не принимая никого, кроме особо доверенных лиц, требуя найти врага, так не вовремя нанесшего столь чувствительный удар по всей системе управления изменениями в мире. Ашберг в Стокгольме, Томпсон в Петербурге, Рокфеллеры, Шифы, Морганы в США. Они бьют по центрам принятия решений, бормотал добровольный затворник, раскладывая пасьянцы из погибших, покалеченных, сошедших с ума за последние две недели. Они каленым железом выжигают всех, кто имеет хоть какое-то отношение к делам в России. И это не плюшевый царь и не его окружение из напыщенных импотентов. Там все плотно засеяно агентами влияния, а наушничество поставлено на широкую коммерческую ногу. «Это кто-то другой, но кто?» Джордж Лэнсбери, сэр, прервал размышление банкира Дворецкий. «Проси», — коротко ответил Ротшильд, торопливо сгребая в ящик стола траурные заметки и фотографии. Первоначально радикальный либерал, перекрасившийся в 1890 х в «Социалиста», Лэнсбери во время Первой мировой работал редактором Дейли Геральт придерживаясь категорических пацифистских позиций, что было крайне удобно для организации неформальных контактов среди противников Антанты и для проникновения в революционные организации союзников. Выступая на большой демонстрации на Трафальгарской площади 2 августа 1914 года, Лэнсбери обвинил капитализм в приближающемся конфликте, сказав «У рабочих всех стран нет разногласий» их эксплуатируют в мирное время и отправляют на бойню военные. После этой речи Лэнсбери стал своим среди самых радикальных социалистических партий в Европе, включая эсеров и большевиков в России. Джордж зашел в подвальное помещение, озираясь на покатые сводчатые потолки, не пытаясь скрыть мучительную работу ума в поисках ответа на вопрос «Зачем я ему понадобился?». Ротшильд вышел из-за стола, чем продемонстрировал особое расположение к гостю, подхватил его под локоть, перенаправив в уголок с мягкими креслами и низким журнальным столиком под огромным матерчатым абажуром. «Спасибо, что откликнулись на мою просьбу, Джордж. К вашим услугам слегка поклонился Лэнсбери. Помнится, в 1907 году мы с вами неплохо сотрудничали, организовав у нас съезд русских социалистов и вдумчиво поработав с их руководством». Благодаря Джорджу Лэнсбери в 1907 году состоялся Пятый съезд Российской социал-демократической рабочей партии, более известный как Лондонский съезд РСДРП. Бюджет съезда составил 120 тысяч рублей. Для сравнения, годовое великокняжеское содержание — 200 тысяч. Организаторы оплатили делегатам съезда дорогу, а во время пребывания в Лондоне выдавались деньги на расходы из расчета По два шиллинга в день. Губы редактора Геральт тронула легкая улыбка. «Да, сэр, прекрасное было время. плодотворное. Ваше предложение их лидеру сконцентрироваться на угнетенных национальных окраинах и выставить русских, ища Диамада, желающим уничтожить инородцев, на съезде принесло свои результаты. Латышские и польские делегаты единодушно проголосовали за большевиков, Но простите, что заставило вас снова обратить внимание на этих политических хулиганов? Они не имеют никакого веса в современной России. Буду с вами откровенен, Джордж. Меня беспокоит самостоятельный, крайне агрессивный игра неизвестной, а поэтому опасной политической силы. Эти, как вы изволили выразиться, политические хулиганы, никогда не брезговали террором, хотя публично его отрицают. Так получилось, что они временно оказались вне зоны нашего внимания. Вам под прикрытием газетной должности надлежит немедленно отправиться в Россию и на месте выяснить, кто развязал против нас тайную войну. Разобраться и доложить? Нет, найти и ликвидировать. Вам будут предоставлены самые широкие полномочия и данные наших спящих агентов среди революционеров и в рядах нынешней власти. Действовать придется автономно. Предполагаю, что официальная британская агентура нейтрализована или находится под плотным контролем. Даже посол Бьюкинин. он в первую очередь. Сомневаюсь, что вы вообще застанете его живым. Простите, но хотелось бы знать. Если все сделаете быстро и правильно, по возвращении вас будут ждать министерское кресло и титул баронета Великобритании.